Олег сел за машинку, медленно застучал, и сестры, которые уже были сонными, сразу затихли. От имени командира воинской части мы сообщили Екатерине Андреевне Тихомировой, что муж ее, легко раненый, попал к партизанам, в такие места, откуда писать невозможно, и что, как только освободят Украину, сразу придет письмо. Олег достался одной ящика из-под газет «Конверт», полученный мной из рук болезненной девушки. Там он его хранил. Мы заменили листок с типографским текстом на тот, который пришел от командира воинской части, и я спрятал конверт в портфель. Потом явился отец Олега. Ни осень, ни зима не смыли, не вывели дождем и морозом веснушки с его лица, а ушанка еле держалась на высоких жестких волосах, словно на проволочных витках. Движением левого плеча он ловко сбросил шинель. Плечо как бы обрывалось пустым рукавом, заправленным за пояс гимнастерки. «Повезло Олегу», — подумал я, — «отца его больше никуда не отправит. Я сразу же устыдился этой мысли, но она все равно осталась со мной. Будто, прочитав ее, Кузьма Петрович сказал, «Зачем демобилизовали? Правую руку вполне можно заставить ей за левую потрудиться» научите заставить он не гордился своим пустым рукавом а поглядывал на него со смущением правая рука чувствуя ответственности за левую не знала покоя она то приглаживала волосы которые пригладить было невозможно то пробегала по клавишам машинки точно по клавишам баяна или аккордеона то перелистывала толстый блокнот стройматериал для завтрашнего номера Время такое, что людям беседовать некогда. На лету ловлю факты, заказываю статьи и заметки, привык уже. Организм приспосабливается», — в очередной раз произнес Олег. «Мирное время в этом полностью убедить нас не может», — ответил Кузьма Петрович. «А война за шесть месяцев доказала, что человек может вынести все». «Только зачем ему все выносить?» В раннем детстве Олег называл отца папой Кузей. Дома его и сейчас звали так. «Радость может быть безграничной», — продолжал папа Кузя. «Я за это. Но беда, чтобы ее можно было выдержать, перенести, возникает энергия родства, какой еще не бывало, между чужими людьми. Вы заметили?» Мы с Олегом кивнули между прочим обратился ко мне папа кузя екатерина андреевна твоя мать моя да что ты говоришь не представлял себе слышу дима тихомиров дима тихомиров а спросить как зовут маму все забывал стал быть ты ее сын хорошо я за это вы ее знаете недавно не описал неужели не показала нет Значит, не так написал. — Что вы, просто не любит она. — Не любит? Но ты почитай, я принесу этот номер. Он говорил и двигался так стремительно, точно хотел доказать самому себе, что потеря левой руки на нем вовсе не отразилась. — А о чем вы писали? — спросил я. — Они с инженером Елизаровым, с Николаем Евдокимычем? именно с ним. Так вот, они вместе придумали, как подавать оборудование на рабочие места новым способом. Предложили передвижные деревянные краны, кое-где опоясанные металлом. «Деревянные?» — воскликнул я, будто разбирался в передвижных кранах. «Они уже соорудили один такой кран, представляете? Дерево вместо металла. Я за это. Решили проблему и тихо, без шума. Не любят они. Не любят? Хорошо. Я за это». Правая рука его, не найдя себе дела, дважды стукнула по столу. Пишущая машинка слегка подпрыгнула. Обе сестры проснулись, испугались и сразу заплакали. Глава 10 Пора детства не отягощена опытом, и потому в мыслях и действиях своих бывает до наивности непосредственно. Она уверена, что добро должно порождать только добро, и причем сразу, незамедлительно. Олег выстукал на машинке письмо, которое доказывало, что мой отец не погиб. Вот сейчас покажу его маме, — думал я по дороге домой, — и она успокоится. В попыхах я забыл, что письмо это могло стать желанной вестью и облегчением,